Итак, Храп. Он же Виктор Храпов. Он же Храпенко, а до этого, кажется, Храповецкий. Опытный оборотень с более чем столетним стажем. Рост два с лишним метра. В плечах косая сажень. Лицо простое, как наковальня, а голова и кулаки одного устрашающего размера. Классический мент. начинал еще в царской охранке. Иной профессии для себя просто не мыслит. В свое время я оказал ему маленькую услугу, посоветовав всегда держаться в тени младшего командного звена. Храп внял моей доброте и уже не один десяток лет умудрялся болтаться где-то между сержантом и старшиной. Мне редко приходилось обращаться к нему за помощью, но уж если что... Он умел быть благодарным. При появлении милицейского уазика нападавшие кинулись в рассыпную. Видимо, общение с официальными органами правопорядка никак не входило в их планы. Трём подчиненным храпа осталось лишь подобрать раненых и вызвать скорую, а он сам неторопливо направился к нам. «Гостей принимайте!» Исполинская фигура в мешковатом милицейском мундире с трудом протиснулась в дверной проход. Спасибо, что заглянул. Без проблем. Привет, Сабриночка. Храп с чистой медвежьей грацией поцеловал моей подруге руку, мельком глянув на надутую Еву. О, а это кто? пленница ваших дружков-вампиров. Выдала охотница, прежде чем я успел открыть рот для ответа. Консервы для Сабрины или аккумулятор для Дэна? Ни то, ни другое. Поспешил вмешаться я. Крови в холодильнике достаточно, а как женщина она не в моем вкусе. Ах! «Вот, значит, как!» С нелогичной смесью обиды и презрения к моему художественному вкусу процедила Ева, отворачиваясь к стене. «Мне забрать ее в отделение? Припишем бродяжничество и воровство по дачным домикам». «Да, пожалуй, что и светит?» «Года два, но при хорошем поведении...» «Нет, ни за что!» Почти в один голос решили мы с Сабриной, после чего недоуменно уставились друг на друга. «Я не совсем понимаю, но я имел в виду, что...» «Ты хочешь сказать «она»?» «Конечно, ты права, на дело не в том». «Так значит, все-таки я имею...» «Что ж мне теперь обязательно?» «Вы наговорились!» Деликатно уточнил храп, когда Сабрина уже протягивала руки к моей шее А мне именно сейчас так не хватало ее поцелуя. «Да», — переглянулись мы, — «пусть едет с вами. Возьми ей билет домой в Тынду. Жаркий климат Астрахани вреден для здоровья сибиряков. Все расходы, разумеется, будут возмещены». «Вы что? Вы меня в тюрьму, что ли, хотите?» «Нет, они хотят вас». «В другое место!» Глуповато хихикнул мент-оборотень, вытирая невольную слезу. «Я все понял, Дэн. Девочку отправим по указанному ей уже адресу и дадим знать, чтобы там встретили. А теперь объяснив в двух словах. Куда ты на этот раз угодил?» Пока его ребята встречали белую машину с красным крестом, пока грузили в нее задержанных и оказывали им первую помощь, прошло с полчаса. Храп слушал меня, не перебивая, усевшись за стол и по помедвежьи положив голову на лапы. Прошу прощения за формулировку, но назвать это руками значит врать самому себе. Я, конечно, выясню все насчет этих гончих Но вытаскивать тебя каждый раз не могу, сам понимаешь. Они имеют право охотиться. Даже если при этом охотники нарушают закон? Сухо напомнила Сабрина. Оборотень посмотрел на нее долгим взглядом. Увы, ты... Так было всегда. Люди во все века нарушали принятые обязательства. Вот видишь. Но что будет, если закон начнем нарушать мы? Моя подруга молча опустила голову, признав его правоту. Что такое вампиры, не скованные хоть какими-то обязательствами по отношению к своим жертвам, она знала не понаслышке. «Ладно, пойду. Вон парни уже сигналятся двора. Еноту привет! Я тебе позвоню, Дэн». Я кивнул. Распахнув дверь, он улыбнулся и поманил Еву. Охотница прошла вперед, высоко задрав нос и даже не сделав ручкой на прощание. А ведь если вдуматься, мы не так плохо с ней обращались». Уже на выходе храп обернулся и, старательно глядя в сторону, бросил как бы в никуда. «Знаешь, у всех сейчас какие-то проблемы. Может, солнце слишком активное. Я бы тут на даче не задерживался особо, мало ли. И вот еще. Я не хочу знать, где ты будешь завтра».